И представьте себе, всего лет 40 назад выяснилось, что анатомы все четыре века существования своей науки неправильно представляли себе анатомию легких, так хорошо доступных их глазам и рукам. Недаром козьма Прудков говорил, не верь глазам своим. Ведь если смотреть снаружи, то на глазок правое легкое разделяется четкими бороздами на три крупные доли, а левая – на две. В конце 30-х годов, перед войной, хирурги стали пытаться оперировать на легких, удалять доли, пораженные опухолью или эцидеркулезом, или другими болезнетворными процессами, а у них пошли разные непредвиденные осложнения. И вот московский хирург Борис Эдмундович лимберг засомневался в том, что всеми считалось очевидным и общеизвестным. Он предположил, что неудачи операций вызваны незнанием истинного строения органов. Запомните, важнейшая особенность, которая отличает настоящего ученого, это умение усомниться в правильности того, что всеми считается очевидным и общеизвестным. Линдберг прибег к довольно остроумному способу позволившему исследовать строение легкого изнутри. Он накачивал жидкую пластмассу в кровеносные сосуды и в бронхиальные древо легких, вынутых из трупа. Это древо – основа органа, система воздухоносных хрящевых трубок бронхов, которые делятся на более мелкие трубочки, те на еще более тоненькие, которые снова ветвятся, на совсем тонюсенькие, до миллионов микроскопических трубочек, окруженных альвеолами, пузырьками тончайшей ткани, пронизанные капиллярными сосудами. Когда анатомы, как они делали обычно, препарировали легкое скальпелем, им удавалось выделять лишь относительно крупные бронхи. Полной картины не получалось. Все представления, как и что расположено в пространстве, строились лишь на догадках. А Линбергу удалось получить точные факты. После того, как пластмасса затвердевала, он опускал легкое в крепкую кислоту, которая разъедала все ткани, и в руках ученого оказывался слепок бронхиального древа со всеми веточками и идущими по ним кровеносными сосудами, расположенными точно так, как в нетронутом легком. И десятки полученных им слепков строго свидетельствовали, что легкие разделяются не на две и на три, а оба одинаково на четыре главные доли. И каждая доля со строгой закономерностью подразделяется на сегменты, а те на еще более мелкие сегменты. И хирургам стало ясно, в каком месте лучше перевязывать сосуды, перерезать и прошивать весь бронха чтобы после удаления доли или сегмента выраженных болезнях легкое могло бы хорошо зажить, а затем полностью функционировать, работать. И, конечно же, сам Линдберг первым воспользовался этими новыми знаниями, чтобы успешно оперировать больных людей. Спустя годы за эту выдающуюся работу, положившую начало хирургии легких в нашей стране, ему была присуждена Ленинская премия. Методику, к которой он прибег, многие советские анатопы с неизменным успехом применяли для исследования расположения сосудов в разных органах, и в печени, и в почках, и в толще мышцы сердца. Эти их данные впоследствии сослужили свою службу и кардиологии. Наука, как известно, не стоит на месте. Сейчас медики располагают возможностями судить о расположении и о состоянии сосудов даже у живого человека, у любого конкретного пациента, если это нам нужно, да при том и не причиняя ему вреда. Но работы, о которых было упомянуто, прочно вошли в историю медицины. В годы студенчества, когда приходилось учить сухую дисциплину анатомию, мне она становилась ближе и доступнее от того, что я ощущал, как она развивалась, как шел ее поиск и ради чего он шел. А главное, что он и теперь продолжается, раскрывая все новые и новые детали устройства человеческого тела. И, право, чем больше о нем узнаешь, тем сильнее становится восхищение совершенством его конструкции, изяществом биохимических и физиологических процессов в нем происходящих, всем тем, из чего складывается многообразие его жизнедеятельности, удивительной согласованностью работы.